Глава первая. Добрый умысел, злой умысел. Часть первая. И, тихо сказал Люкстак Он был спокойно задумчив. Это так не подходило его еще молодому возрасту, а ведь ему было всего 25. Нежные, светло-зеленые глаза, белые волосы, будто растерявшие весь свой цвет. Эти спокойные глаза смотрели в темноту. Ночь, аллея. Смотря в темноту переулка, куда лунный свет не мог достичь, кто приказал вам всем явиться за мной? Однако из кромешной тьмы ответа не последовало. Люк пожал плечами и, если вы не хотите отвечать, это не важно. Он начал, но потом что-то скрывающееся в темноте ответило. Мелкалаут находится у нас. На эти слова Люк сузил глаза, смотрящие прямо в темноту. И со спокойным и сдержанным голосом Ха! Тогда из темноты появилось шесть человек. Никакого единства. Каждый из них носил одежду, выглядящую так, что сложно сказать, в каком месте ее купили. Люк понял, что это за люди из того, как они передвигались. Скорее всего, они были солдатами, обучившимися здесь, в Империи Роланд. Кроме того, они были очень развиты физически. Не было никаких бессмысленных движений. Они не открылись. И низким пугающим голосом один из них заговорил. Ты должен пойти с нами, Люк Стаккарт. Ха, а если я откажусь? Мы не можем гарантировать безопасность, Мелк Калаут. Люк слабо усмехнулся. Их слова, то как они появились. В конце концов, Люк предсказал все это. Капитан Мелк исчезла. Люк уже понял это. Ранее, когда он зашел в ее комнату, чтобы спросить, не хочет ли она пойти куда-нибудь завтра, Её там не оказалось. Однако, не получив разрешения от Люка и других, она нехарактерно исчезла посреди ночи, как дочь с плохим поведением. Она была прилежной, храброй и доброй. Нет. Ну, отложив это в сторону, было на нее не похоже уйти посреди ночи по собственной инициативе вот так просто. В дополнение к этому, она и Люк договаривались потренироваться сегодня вечером вместе. Тем не менее, она ни за что не нарушила бы своего обещания. Таким образом, тому, почему она нарушила это обещание и не оказалась в своей комнате, могло быть несколько объяснений. Первое. Она попала в какой-то несчастный случай. Однако такого не могло быть. Такой восхитительный, честный и хороший ребенок, как она, обладающий большими возможностями и талантами, нет. Ну, снова отложим это. В любом случае, зная ее истинную силу, вряд ли она попала в какой-то несчастный случай. В таком случае, следующий вариант – второй. Этот подозрительный неизвестный Райнер Лют заманил ее куда-то. Это была наиболее вероятная возможность. Вечно веселая, послушная и умная капитан Милк выходила из себя только когда дело доходило до этого человека, Райнера Люта. Если бы она случайно увидела его, она погналась бы за ним. Шансы такой вероятности не были нулевыми. Но, как он думал, это было маловероятно – Место нахождения Райна Люта всегда было известно. В конце концов, это была истинная задача Люка. Посреди ночи Райнер Лют выскочил из гостиницы, в которой остановился, и направился к дому Эрис с нетерпеливым выражением. До того момента он проследовал за всеми его передвижениями. За это время он не столкнулся с капитаном Милк. В таком случае следующий вариант – третий. Она была похищена кем-то. Однако с какой целью? Было три варианта. Первый в качестве приманки, чтобы заманить Рейнера Люта. Второй в качестве приманки, чтобы заманить Люка Стаккарта. Третий, в качестве приманки, чтобы заманить высокопоставленного члена отряда преследователей-нарушителей запретов Рахиля Миллера. Итак, какой из них? Не было нужды слишком долго размышлять над третьим вариантом. Люк понимал принципы Миллера с куда лучше, чем кто-либо другой. Даже если бы он проигнорировал это, все решилось бы само собой так или иначе. Худшим вариантом был первый. Это был тот вариант, при котором капитана Милк похитили, чтобы заманить Райнера Люта. Был шанс, что тогда Люк не сможет уследить за событиями. Вот почему. А затем Люк обернулся и посмотрел назад, на простую, или даже скорее грязную гостиницу. Гостиница, где остановился Райнер Лют. Ожидая здесь в засаде... Он думал, есть шанс, что появятся похитители капитана Милк, поэтому он пришел сюда. Но они пришли за мной. Сказав это, Люк почувствовал облегчение. Если бы они попытались связаться с Райнером Лютом, тогда Лиру Ринкалу, получившему задание постоянно наблюдать за Райнером, пришлось бы иметь дело с похитителями. Но Люк снова взглянул на мужчин перед собой. Быстро измерив их силы, Ему показалось, они были бы немного тяжелыми противниками для Лира. Как бы он ни был компетентен, противник не был из тех, с кем так легко совладать. В общем, они были сильны. Из-за этого они не передвигались медленно, а они не открывались. Откровенно говоря, в честной прямой битве они бы убили Люка за мгновение. Они также знали об этом, вот почему мужчины, приближаясь к нему... «А теперь пойдем с нами, Люк, стаккард». «Сопротивление бесполезно». Начали они, но только сделали это так далеко. Люди, двигавшиеся к нему, остановились, и они уставились на свои ноги, а затем с удивлением перевели взгляд на него. «Нелепо! Это...» Затем Люк улыбнулся и спокойно ответил. «Да, это магическая ловушка. А, я бы рекомендовал не шевелиться. Если вы поднимете ногу, вы потеряете не только ее. Но ну, подорветесь и разлетитесь на куски. Однако со все еще недоверчивыми лицами мужчины продолжали: Этого не может быть! Зачем бы тебе их устанавливать здесь? Но, не слушая этих слов, Люк посмотрел через плечо. Отдельно, глядя на крышу гостиницы, в которой остановился Рейнер Люд, он увидел троих мужчин, нацеливших ножи ему в спину. А, вам тоже не следует двигаться! «В конце концов, каждый из вас разлетится вместе с крышей гостиницы!» «Что?» С испуганными лицами они замерли, они уставились на Люка. Люк кивнул на это и улыбаясь. «А, я рад, что вы послушали меня. Согласно моим данным, сегодня на втором этаже гостиницы никто не остановился. Тем не менее, если крыша будет разрушена, они не смогут вести свой бизнес. Если такое произойдет, они не смогут покрыть расходы от ущерба, верно?» «Однако...» — сказал он, и снова посмотрел на застывших на магических ловушках людей, прежде чем заговорить. «Давайте не будем тратить наши налоги на это. Мы с вами, как слуги Роланда, сражающиеся за будущее этой страны, а?» Сказав так, он рассмеялся. На что мужчины задрожали от страха. «Ты ублюдок! Много ли ты знаешь?» Но Люк покачал головой и... «Ничего». «Но у меня есть свои догадки. Тот, кто стоит за вами, тот, кто похитил Мил Калаут, и кто хочет связаться со мной, это...» Из того, что знал Люк, они видели несколько кандидатов. Из дворян четыре человека, из верхов армии два человека. Затем в пределах этого Люк вздохнул, и потом... «Миран Фруаде!» В этот момент лица мужчин побледнели. И Люк улыбнулся. «Я прав, как я вижу?» «Сын маркиза Фроады. Его манера, его движение очевидно. Ну, хоть я понимаю, что он хочет сделать...» Однако, что касается похищения Фроады капитана Милк, Люк слегка наклонил голову. И глядя на мужчин... «Тогда его превосходительство генерал-лейтенант Фроады хочет видеть меня? Не майора Рахиля Миллера, а меня? Хоть майор Миллер в настоящее время лидер, а он хочет встретиться со мной?» Мужчины кивнули. Нам приказали привезти с собой Люка Стокарта. Понятно. С этими словами Люк снова закружился в водовороте мыслей. Была причина встретиться не с Миллером Сэмпаем, а с Люком Стоккартом. Кажется, было бы лучше обсудить это, верно? Заговорил Люк тихо. Кстати, магические ловушки под ногами подделки, так что уже можете нормально двигаться. То, что вы с самого начала так послушно поверили, что вы оказались в ловушке и проинформировали меня о различных вещах, оказалось очень полезным для меня». На эти слова мужчины зашевелились, однако магические круги под ногами не возымели никакого эффекта, и, понимая, что это действительно подделки, они с ненавистью посмотрели на Люка. В свою очередь, Люка дарил их озорной улыбкой и... «А, я сохраню вышеупомянутый момент в секрете от Фроды, так что не беспокойтесь». Таким образом, Люк был захвачен этими людьми и брошен в тюрьму. Итак, прошел месяц. В темноте загорелся свет, и внутри тюрьмы засиял свет. Нет, наверное, место было уж слишком красивым, чтобы называться тюрьмой. Там был стол, кровать и книжная полка, на которой было выстроено в ряд несколько интересных книг. Место было немного похожим на гостиницу. Более того, там также была простая кухня, где он мог есть, когда захочет и что захочет на завтрак, обед и ужин, не нуждаясь ни в чем-либо еще. Это была самая обходительная ситуация. Однако дверь в его комнату не открывалась, дверь тоже не была нормальной. Во-первых, это была железная решетка, во-вторых, это была железная дверь. На ней было семь замков, и ее нельзя было открыть изнутри. Нет, изнутри не было ручки, не было никаких неровностей. В конце концов, это была тюрьма. Затем дверь в тюрьму открылась, и вошел один человек. Этот человек заговорил. «Видя, что вы не погасили свет, я предполагаю, он эффективен». Холодный, равнодушный голос. Люк поднял голову. Перед ним был странный человек. Длинные красивые черные волосы, высокое стройное тело, длинный палец с необычным кольцом и демонические глаза.